Он должен понимать, что всё это меня интересует. Разговор с Григорием Путта ничего не прояснил. Майор Амареро сказал ему, что едет домой, что слишком жарко, что больше работать он не может, что, возможно, Бог даст дождя после обеда, и тогда можно будет жить. Казалось, то Григорий Попп уже успокоился, потому что закатил длиннейшую речь о том, кто будет участвовать в лондонском конгрессе по автоматике. Виктор слушал его в полухо, больше из вежливости и думал, что для него Лондон никогда не был так далек, как сейчас. Около четырех часов он почувствовал, что умирает с голода. Ты будешь дома после обеда? Вскользь спросил директор, когда Андреаску собирался уже уходить из кабинета. Итак, возможно, меня будут разыскивать. Это значит, что я прав. Они хотят меня оставить на свободе только для того, чтобы лучше за мной следить. В конце концов, нет ничего необычного в этом. Мне остается только ждать. Андрей скоро сел в машину и через десять минут остановился возле дома. Уже четыре года он жил в квартире на пятом этаже современного многоэтажного дома. В том же подъезде двумя этажами ниже жили его друзья, адвокат Сергей Велиану и его жена Ирина. Он посмотрел вверх на балконе у Велиану. Никого не было видно. Отдыхают наверное в такую жару, подумала он. Заперв машину Андреевскую, он вышел в подъезд, нажал на кнопку лифта и пока тот спускался вниз, открыл почтовый ящик. Всё это были привычные действия, которые повторились из день в день. В ящике лежал обыкновенный белый конверт без марки. На котором было написано только его фамилия. Больше ничего. Ни адреса, ни фамилии отправителя. Виктора хватило беспокойства. У него было такое ощущение, что где-то далеко-далеко от него, но именно для него прозвучал большой колокол и тяжёлые волны звука, которые он чувствовал почти физически, окружили его со всех сторон. Он пощупал конверт. В нем явно всего лишь один листок бумаги, а больше и не нужно. Вы поднимаетесь? Кто поднимается? Куда поднимается? Кто это говорит? Андреевсков вздрогнул, обглянулся и заметил возле лифта соседа по этажу. Да-да, конечно, спасибо. Сунул конверт в карман пиджака. Андреевсков. терапевы запер почтовый ящик и вошёл в лифт. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пятого этажа лифт достигает не так уж быстро, но всё равно за это время много вопросов, он не задашь и ответов на них не получишь. Соседи расстались пробормотал. Приятного отчиста твоего и вам желаю. Виктор Прусевцев в кресле достал письмо. Осмотрел его со всех сторон, хотел было вскрыть, но отложил в сторону. Пусть не постит удовольствие, а душа не обдевается опитом. Виктор целиком отдался двум этим удовольствиям, что заняло у него примерно час времени. Потом он закурил, вынув из пачки, лежавшей у него в ящике стола, длинную ароматную сигарету. Вытянувшись на диване, Он вскрыл наконец конверт и развернул бумажку в пол листа, на которой карандашом было написано: "Тетушка Клара через три дня уезжает в отпуск и надеется, что твои планы не изменились". Виктор пододвинул поближе пепельницу, чиркнул спичкой и поджег и письмо и конверт. Потом тщательно перемешал пельён. Он ходил из угла в угол и не мог успокоиться.